Глава 20. Вскоре вслед за Энрике ушёл и Григор, ободреющий, похлопав по плечу Диего и по-братски обняв меня. Все всё понимали. Шансы уцелеть в предстоящей битве не просто невелики. Они стремительно уходят в область отрицательных величин. Нас намного меньше. У нас мало оружия, профессиональных бойцов можно пересчитать по пальцам. Мастер Коста. Голос Диего заставил меня вынырнуть из безрадостных размышлений. «Я вот что сказать хочу. В и топе много ребят нашего с парнями возраста. Есть помладше, есть постарше, но мы почти все друг друга знаем. Многие не пошли искать ловчих не потому, что им нравится то, что творится в городе, а потому что у них другие...» Тот парнишка нахмурился, вспоминая нужное слово. «Другие...» «Приоритеты!» Вот, вспомнил, мне наставник Крис это слово объяснял. «Кто-то на улице промышлять хочет, ну, типа свободным быть, кто-то в помощники в трактиры подался. Как ни крути, а всё при еде будешь». «Ну так я это к чему говорю, мастер? Если мы клич кинем, человек 25-30 точно собрать сможем». «А смысл, Диего?» Я никак не мог понять, к чему пацан мне всё это рассказывает, а мысль о том, что придётся отвечать ещё за три десятка подростков, вызывала тихий ужас. «Я уже говорил», — мальчишка с упрёком посмотрел на меня. «Мы город знаем, как свои пять пальцев. Все от норки и переулки. Можем следить, за кем скажете, и по цепочке передавать кто, куда и как. Вы же не можете разорваться и сами за всем следить, правда?» В словах Диего, несомненно, был здравый смысл так как возможность иметь актуальную информацию о передвижении противника значительно увеличивала наши шансы на выживание. О победе я даже не заикаюсь. Нас слишком мало для такого количества врагов. И ведь это мы увидели только тех, кто обосновался в старых казармах. А где гарантия того, что у тех, кто планирует захватить Лавернею, нет других подобных мест? «Хорошо, Диего», — решил я. «Тогда беги в подкову» а потом к тем, о ком ты сказал, и пусть все, кто хочет принять участие в защите города, приходят туда. Попроси Рокко приготовить побольше еды, там в кладовке много всего. Если послезавтра мы победим, то отправим людей за дополнительной партией, а если не выстоим, эти запасы нам всё равно не понадобятся». Понял, мастер. Диего совсем уже было выскользнул в коридор, но вернулся и неожиданно порывисто обнял меня, шепнув. «Вы уж постарайтесь уцелеть, мастер Коста. Вы просто не представляете, как вы нам всем нужны!» Сказав это, парнишка исчез в темноте, оставив меня в совершенно растрёпанных чувствах. Этот внезапный порыв что-то перевернул в моей душе. И я вдруг всем своим существом осознал, что для них, этих мальчишек, я значу примерно столько же, сколько значил для меня Говард. Я давал им возможность почувствовать, что они кому-то нужны, что они могут принести пользу и оставить свой след в истории. И мысль о том, что послезавтра часть из них может остаться лежать на дорогах с тылой топи, сломанными куклами, заставила сердце сжаться от боли. И теперь я понимал, что чувствовал Говард, жертвуя всеми мастерами ради того, чтобы спасти меня. Ключ. И как я могу допустить, чтобы эта жертва была напрасной? Значит, надо наизнанку вывернуться, но придумать, как освободить стылую топь и не дать толпам муэртос и чужих воинов уничтожить лавернею. Здесь делать было больше нечего, но я вдруг понял, куда мне нужно пойти. Словно кто-то невидимый подсказал единственный верный сейчас шаг. Тенью, скользнув в туманные переплетения улиц, непривычно пустынных даже для этого беспокойного времени, я уверенно направился в сторону центральной площади. Туда где я впервые узнал о своем предназначении. Почему-то я был уверен, что меня там ждут. По пути мне встретились всего несколько некрофагов, которые целенаправленно шагали куда-то в сторону южных ворот, и я с тоской подумал о том, что там, скорее всего, есть ещё один центр типа организованного в бывших казармах. На самой площади было пусто и совершенно безжизненно. Словно на большом, непонятно каким образом оказавшемся в центре города, кладбище. Неподалёку едва слышно журчала вода в канале. Уныло посвистывал ветер в полуразрушенных домах, влетая через выбитые стёкла и сорванные из петель двери, и устремляясь через проломы в крышах куда-то в затянутое непроглядным туманом небо. Я так давно не видел чистого голубого неба, что порой мне начинало казаться, что его вообще не существует в этом мире. Нет, я прекрасно знал, что за пределами стылой топи По-прежнему светит солнце, растут яркие, они почти бесцветные травы и цветы, и ветер приносит ароматы луга и леса, а не мертвечины и сырости. Прислонившись к ледяной стене, я прислушался. Не раздастся ли в серой пелене тихое позвякивание серебряных колокольчиков? Страха перед возможной встречей не было. Видимо, в тот момент, когда я понял, что сделал Говард, что-то во мне перегорело — лишив совершенно естественного для любого человека страха смерти. Или все дело в том, что ключ — это уже не совсем человек. Или еще не совсем человек. Не знаю, да и не очень хочу знать. Жизнь в стылой топе приучила меня не задумываться о том, что будет когда-то в будущем. Нужно решать проблемы, важные здесь и сейчас. Ты встревожен, Коста. Тебе нужен... «Совет?» Уже знакомый низкий голос первого ловчего раздался где-то за моей спиной. И я, несмотря на то, что ждал его появления, всё равно вздрогнул. «Здравствуй, Первый. Да, совет мне не просто нужен, он мне совершенно необходим. Дело в том, что в стылой топе появился кто-то, кроме меня, кто умеет не только перемещаться между мирами, но и проводить сюда, в Лавернею, других. И этот кто-то...» Намеревается захватить всё, просто выпустив тварей в большой мир, за границы города. Я понимаю, что этого нельзя допустить, но как я могу решать за кого-то, кроме себя? Это участь всех тех, на чьих плечах лежат судьбы мира. В голосе невидимого собеседника мне послышались одновременно горечь, сочувствие и поддержка. Тебе придётся научиться этому, Коста. Ты уже сделал много. Я ведь присматриваю по возможности за тем, что тут творится. Ты практически восстановил клан. Да какое там? Я тяжело вздохнул. Два десятка человек, обосновавшихся в убежище. Разве это клан? Конечно. Голос стал немного мягче. Даже если ты сейчас уйдёшь, они не разбегутся по углам, а станут искать пути существовать и развиваться. Ты смог сделать главное. Заложить основу. Как говорят в народе, были бы кости, а мясо нарастет. Но ты ведь хотел спросить не об этом, верно? Верно. Помнишь, ты сказал, что я должен воспитать себе преемника? Это так. Первый помолчал и вздохнул. Ты должен понять, кто станет следующим ключом и передать ему все знания, которые сможешь. Судя по тому, что ты заговорил об этом, свой выбор ты уже сделал. Да, но как я успею рассказать ему всё? Нужно готовиться к обороне. Каждый час на счету. Нас очень мало. Вас больше, чем ты думаешь, Коста. Люди не забыли, кто сохранил им жизнь, отражая атаку тварей. И они готовы поддержать тех, кто снова будет готов прикрыть их собой. Да и не только люди. Ты увидишь. Но это не значит, что ты должен рассчитывать на чудо, Коста. Но что будет, если мы оба не переживем ближайшие дни? Щель снова откроется? Если вы не справитесь, Лаверни будет уже все равно. Она практически перестанет существовать. Одним миром во Вселенной станет меньше. Не одним. Я покачал головой. «Григор никогда не отступит, если мы потерпим поражение. Он ляжет рядом со мной, до последнего прикрывая мне спину. Значит, его мир тоже угаснет без возможности выжить. А я обещал ему помочь». «Значит, сделай всё, чтобы уцелеть». Первый не насмехался. Он просто старался вселить в меня уверенность в том, что я справлюсь. «И запомни». Никогда не отказывайся от помощи, которая идёт от чистого сердца, какой бы странной она тебе не казалась. И ещё, будь мудрым, Коста. Верь себе и своему сердцу. Почему она не появилась? Помолчав, спросил я, и он прекрасно понял, кого я имею в виду. Значит, не пришло твоё время, мастер Ловчий. И последний вопрос, Я с некоторым трудом отлепился от холодной стены. Что за артефакт я спрятал в яблоневых садах? Ты ведь наверняка видел, раз, как сам сказал, присматриваешь за мной. Какое-то время мой собеседник молчал, а потом огорошил. Я не знаю, что это такое Коста. Никогда не видел ничего подобного и могу сказать лишь то, что ты и сам знаешь. Это артефакт невероятной мощи. Но что он может и почему попал именно к тебе, на этот вопрос у меня нет ответа. Как, когда и с какой целью ты посетил тот мир, и как сотворил артефакт, знаешь только ты сам. Если бы... Время ответов непременно придёт, Коста. А сейчас иди. Тебя ждут те, кто в тебя верит. Прощай, Первый. Я поправил ножны со стилетом и осторожно двинулся в сторону заполненной сырым туманом улицы. Меня действительно ждали неотложные дела. К подкове я добрался примерно через час, удивляясь по-прежнему почти пустынным улицам. Не скрипели чимписы, не рычали мелкие муэртас, не выслеживали добычу некрофаги. Город замер в ожидании глобальных событий. «Мастер!» Из кустов, густо разросшихся вокруг сарая, ставшего карантинной зоной, вынырнул Алвара, сияющий как новенький золотой. «Что случилось, Алвара?» «У нас тут... В общем, мастер, вы должны сами увидеть». Звучит угрожающе, но судя по твоей сияющей физиономии, ничего кошмарного не случилось. «Нет, мастер, наоборот». Я не стал дальше слушать суматошные слова Алвара, а поспешил в подкову. Пробрался сквозь вонючие заросли травы, привычно стряхнул давящую ауру, предупреждающую случайного путника о присутствии Марченко, и замер на пороге. Достаточно просторное помещение бывшего трактира, наверное, еще никогда не видело столько народу одновременно. Вдоль стен небольшими группками стояли подростки, и в центре каждой компании был кто-то из наших учеников, Воспитанники школы что-то оживленно рассказывали внимательно слушающим знакомым, иногда отвечая на вопросы. Но и это было не все. Рядом с Крисом и Линой, занявшими дальний угол, стояло около десяти человек, среди которых я узнал известного в городе аптекаря, владельца трактира со странным названием «Яблочная корона», пару торговцев и владельца самой большой в стиле топи оружейной лавки. Что делают здесь все эти люди? Коста? Лина, увидев меня, просияла улыбкой и, что-то сказав Крису и остальным, быстро пошла в мою сторону. «Что происходит? Откуда все эти люди?» «Они все пришли предложить помощь», — ответила Лина, быстро подружески обняв меня. «Жители города готовы поддержать нас любым способом. Диего рассказал, что штурм с тылой Топи назначен на послезавтра. Следовательно, времени практически нет. А куда ты дел Бернара и Григора?» «Значит, Диего не рассказал никаких подробностей, даже Лине». «Это хорошо». Мальчишка заработал ещё один плюсик. «Григор появится к утру», — он продолжил разведку. Не вдаваясь в подробности, ответил я. «Бернар, по идее, вернётся или вечером, или завтра. А где Рокко? Мне надо с ним обсудить вопросы питания всей этой толпы». «У них там какое-то собрание или типа того?» Шёпотом сообщила девушка. Себастьян ещё час назад отправил несколько мелких с информацией об общем сборе. «Надеюсь, они нам помогут, Коста? У ротонов своя удивительная магия, недоступная никому другому. Ты же видел, какой лабиринт они построили буквально за неделю? Не выкопали же они его лапами, правильно?» «Они все не понимают, как это опасно. Я посмотрел на людей» которые постепенно прекращали разговоры и потихоньку перебирались поближе к нам с Линой. Они внимательно и очень серьёзно смотрели на меня, явно ожидая каких-то важных и правильных слов. Я сначала напрягся, а потом вспомнил всё, что сказал мне первый, и сделал шаг вперёд.